15. В Уральском посёлке уже наступила ночь, когда Дмитрий Качанов вышел во двор покурить. Он только что посмотрел ток-шоу "Шила", о беглеце Самсонове и мысленно возмущался: "Как же быстро распространяется информация". Телефоны стали дубинкой в руках правдолюбов. Стерва Гладышева слила видео в сеть и закрутилась. Полиция начала стрельбу. Ох, какая неведа Повезло, что он не попал в кадр и его фамилии она не знает. С экрана полощут какую-то петельину с муженьком ко столомам. Пока следачка отдувается, он потихому завершит своё дело. На ночлег группа Качанова остановилась в доме у соседки Гладышевой, одинокой старушки. Расчёт был двойной: отдохнуть в человеческих условиях и проследить за домом с трактивой Анфисы, не вернётся ли к ней беглец. Качанов, крадучись, обошёл дом Гладышевой, заглянул в окна. Баба одна взахлёб болтает с подругами по телефону, наслаждаясь свалившейся славой. Значит, Самсонов всё-таки укатил с буддистами. Но ничего, его везение не может продолжаться вечно. Старший лейтенант вернулся к дому старухи, сел на крыльцо и закурил, вспоминая прошедший день. После непредвиденной стрельбы в доме Анфисы Гладышевой участковый Баранов изменил своё отношение к заезжему Сторлею с решительным нравом. Перепугался, запричитал. А если бы Качанов ранил гражданочку или того хуже, прихлопнул. Сюда бы начальство понаехало, пиши, объясняйся, оправдывайся. Прощай, тихая служба, а то и погоны, ведь он напрямую причастен к сомнительной облаве. Когда дело громкое, каждый начальник норовит прикрыть свою задницу подчинённым. Эх, и зачем он только сунулся в сопровождающие? Ведь он не опер и не спецназовец. Его задача предоставить сведения о проживающем контингенте, поделиться информацией, а дальше конвоиры хреново пусть сами себе шишки набивают, он пас. Уезжайте отсюда, не скажет она больше ничего. Настойчиво советовал участковый Качанову Надо соседей опросить. Может, кто-то видел Самсонова? Попрятались все после твоей польбы, огрызнулся участковый и решительно махнул рукой. Делай, что хочешь, но без меня. У нас дел по горло. Он окликнул своего сержанта и решительно зажигал прочь. Сержант виновато втянул голову и поспешил за начальником. Старший лейтенант презрительно сплюнул и приказал своим: "Ширко налево, Серотин направо". «Обходите дома, спрашивайте про Самсонова, а я...» Он припомнил, что за домом Гладышевой в соседнем огороде приметил любопытную бабулю. Она ковырялась в грядках, но как только заприметила полицейских, заинтересованно вытянулась, а уж после выстрелов бесстрашно прильнула к забору и олицетворяла с собой сосредоточенное внимание. Дмитрий, как мог, натянул на лицо приветливую улыбку и направился к ней. «Здравствуйте, бабушка! Как урожай в этом году?» С Божьей помощью, ответила женщина, присматриваясь к полицейскому в странной форме. Что скажете про вашу соседку Анфису Гладушеву? А что у ней стряслось? шумнула как-то. Так то она с лестницы свалилась, когда на чердак лезла. С улыбкой ответил гость и заверил: ничего, цела. Ей всё как с гуся вода, шалава. Критический настрой бабули Старлею понравился. Он с хитрицой подмигнул. Вчера Анфиса мужика с улицы в дом притащила. Докатилась. Пьянец подбирает. Не наш он и не пьяница. Зачуханый это, да. А вы его видели? Заинтересовался Качанов. Как не видеть, если он утром через мой огород прошмыгнул. Близко видели? Этот? Старший лейтенант показал фотографию Самсонова в фас и в профиль из уголовного дела. Он кивнула женщина и осуждающе покачала головой. Так и тянет Анфиску на зэков. — Беглый преступник, — подтвердил Качанов. Гладышева дала ему одежду, но не говорит, какую. — Да что она может дать? Штаны болотного цвета и курточка-непромокайка. — С капюшоном? — А то. Все наши в таких ходят за грибами и ягодами. — И куда он пошел? — На трассу. Куда еще? — указало направление бабуля. через меня самый короткий путь. Ну да, трасса. Нескоростлый Качанов вытянулся, пытаясь разглядеть дорогу. Налево, направо не заметили? Направо, конечно. Там кафе с туалетами, где автобусы останавливаются. Дальше нас только лес. Так по мне лучше в лес, чем в их сортир с хлоркой. Как раз автобус в то время и проехал. Какой автобус? Рейсовый? Заинтересовался офицер. Рисовые грязные с табличками. А этот с картинкой во весь бок. Горы красивые и храм не нашнский. Мечеть, предположил Качанов. Совсем не нашнский. А над ним золотой болванчик соскрещенными ножками вроде как на облаке восседает. Будда. А кто ж его знает? Качанов достал смартфон, нашёл в интернете картинки буддийских храмов, показал старушке. Такой? Точно. Я этот автобус и раньше видела, проезжает иногда. И куда ж он едет? В кафе, спрашивай. Они с дороги кормятся, а я с огорода. Заболталась с тобой чего-то мил человек. Качанов поблагодарил бабулю, прошёл через её огород и через несколько минут был в кафе. Ему удалось вытянуть из грубоватой буфетчицы, что автобус с Буддой возит городских чокнутых на курсы самопознания и совершенствования. где проходят курсы ей да лампочки на варус них кот наплакал потому что все худые и ничего не жрут а если кто к ним в автобус и подсел так такой же убогий за которым она следить не обязана но морду вот этого с фотки она не видела если его он фиска пригрела то накормила небось чего ему по кафе шляться кушать что будете напоследок спросила буфетчица у нас кухня домашняя Качанов почувствовал голод и заказал сытный обед. Уплетая нехитрую еду, он решил поискать в сети что-нибудь про местных буддистов, курсы самопознания и автобус с ликом золотого Будды. Долго искать не пришлось. Он сразу наткнулся на сайты, обещавшие, как вполне понятное, неделю тишины без городских забот или занятия йогой в окружении первозданной природы, так и более мудрённые. в апасанну с буддийским монахом или ретрит-тур с медитацией, который научит воспринимать мир совершенно иначе. Полицейский потыкал пальцем по сайтам, изучил картинки, на одной из них он увидел небольшой чистенький автобус с яркой рекламой на боку. На фоне белоснежных гор стоял буддийский храм, а рядом, словно паря на облаке, восседал золотой Будда в позе лотоса. Буфетчица, смохнув чаевые в карман фартука, подтвердила, что этот автобус останавливался сегодня около кафе. Но куда он ехал или хотя бы в какую сторону, она не видела. Чай, кофе, пирожное, предложила добродная буфетчица. "Тебя?" чуть не вырвалось у Старлея. С приходом сытости его взгляд то и дело опускался на стянутый пояском пышный стан буфетчицы, а когда она повернулась задом, ух! Он выпил холодной воды. Приказывая себе, развлечения подождут, держи себя в узде. Вот расправлюсь с Самсоновым тогда и оттянусь. Хоть с аптекаршей, хоть с буфетчицей, да мало ли одиноких баб, которым можно мозги запудрить. Он вышел на улицу и позвонил по телефону с рекламной картинки на автобусе. Ретрит-центр Гаруда. Непонятно, но обольстительно ответила девушка. Мы рады вашему звонку. Представившись заинтересованным клиентом, Дмитрий спросил: "Где проходят занятия по медитации?" "Ретрит-тур погрузит вас в йогу и медитации. Вашим учителем будет известный буддийский монах Тиндж Жоль. Занятия проходят в живописном месте вдали от цивилизации", заученным голосом рассказала девушка. "Я бы хотел узнать конкретное место. Уединение это главный принцип ретрита." На неделю вы забудете о привычном мире. У вас не будет телефона. Вы сможете взять себе другое имя. Общение с учителем раскроет ваши новые возможности. Даже позвонить туда нельзя. Тысячи лет люди жили без средств связи, жили в гармонии с природой и своим внутренним миром. А если что-то случится, не думай, Волкачанов, не беспокойтесь, у учителя телефон есть. Он включает его в случае крайней необходимости. Я могу присоединиться к группе прямо сейчас. К сожалению, все места заняты. Следующий заезд через неделю. Как вас записать? Вот же чёрт. Качанов захотел представиться полицейским и надавить на девчонку, но передумал. Если Самсонов укатил с буддистами, его нельзя спугнуть. Пускай поживёт в глуши, пока он не узнает местоположение лагеря. А поможет ему в этом прокурор из Москвы. Чуприн не меньше его заинтересован, чтобы Самсонов заткнулся навсегда. Пусть подключит свои возможности и узнает место тусовки чокнутых йогов. Контакты организатора известной им так называемого учителя есть на сайте. Качанов тут же позвонил Чуприну и изложил суть проблемы. Прокурор вник в детали и обещал помочь. А пока прокурорский начальник добывает информацию, Качанов решил вернуться к доброй бабульке и попроситься к ней на отдых. Его парни будут по очереди наблюдать за домом Гладышевой, а он ждать звонка от московского единомышленника.